Глава 7. Форт Росс Ноябрь 1925 год. Привлекать кого-то еще к исследованиям Тонея необходимости не было. Да и научные исследования никого по большому счету не интересовали. Раз уж собрались в форте, так здесь есть очень много гораздо более интересных занятий. Только Ростокин по профессиональному любопытству поинтересовался, «Что тут такое задевается?» Левашов ответил, что вполне рутинный процесс измерения параметров хронофизиологической аномалии. Игорь этим удовлетворился, только попросил поставить его в известность, если обнаружит что-нибудь хоть немного сенсационное. «Непременно», – заверил его Олег. «С помощью вертолета на площадку перед выходом из тоннеля вначале подняли электромотор» Протянули с фолкала силовые кабели, смонтировали ограждение и некое подобие шахтной клетки, движущейся по стальным направляющим. Затем установили аппаратуру, которая, по словам Левашова, должна была пошагово считывать характеристики напряженности и прочие свойства стационарного или недавно наведенного хронополя. По логике оно не должно было отличаться от того, что генерировал его СПВ-установка. Олег очень жалел, что при переброске яхты «Призрак» через пространство-время сам он не присутствовал на её борту и не смог немедленно выяснить, каким именно образом настроенный лишь на пространственный переход прибор сработал как классическая машина времени, забросив яхту ещё и на 130 лет вперёд. Впрочем, подобная штука однажды уже случилась когда его же аппарат перенёс Новикова с Ириной в 1991 год вместо 84 Однако в тот раз через чётко вычисленный отрезок времени поле само собой выдолкнуло хрононавтов обратно в исходную точку. В случае же с призраком все получилось совершенно иначе, и Левашову пришлось потратить много времени и сил, чтобы найти, может быть, и не единственно верное, но все же пригодное для практического использования решение. Сейчас же, кроме неправильной ориентации прохода, его крайне занимал вопрос глубоко принципиальный. С каким же это природным или рукотворным феноменом он столкнулся? Каким образом может существовать само по себе хронополе, на генерацию которого лично ему в свое время требовалось чёртово уймой энергии? И не выдерживали провода квартирной электросети при включении даже хиленького опытного образца, почти макета, а для пробоя канала на Волгалу пришлось уже подключаться к районной лэп. Да и сейчас любое включение установки требовало раскручивать генератора парохода или береговой электростанции, а здесь поле стабильно существовало как бы само по себе. Само наличие этого прохода Левашов вычислил, изучая странные кривые явившиеся на экранах осциллографов в ходе попыток разобраться в физическом смысле бокового времени и странного феномена наложения реальности на псевдореальность с годовым сдвигом. По его расчетам выходило, что во всех трех случаях в глубине горные расселины метрах приблизительно в 300 от поверхности существует огромная напряженность хронополя, плавно падающей почти до нуля к выходу и, соответственно, вглубь массива. Этакое энергетическое веретено, пронзающее толщу скал и где-то там бесследно растворяющееся. Вполне это могло быть искомой и теоретически давно предсказанной норой. Они с Сашкой даже навестили это место в обеих реальностях под видом туристов-экстремалов, попытались проникнуть в расселину, но и там, и там уперлись непроходимые стены. Тогда и возник план послать туда из бокового времени двух ляховых сразу. Организация этой операции в силу известных причин заняла больше полугода и увенчалась очередным успехом только отнюдь не тем, что планировался. Левашов очень жалел, что Шульгин и Новиков категорически запретили ему выходить на личный контакт с Маштаковым. Это противоречило бы их тщательно срежиссированному плану абсолютного невмешательства. Правда, оно только называлось абсолютным. На самом же деле было весьма и весьма относительным. Подразумевалось, что они не должны вмешиваться в происходящее в обеих реальностях именно в своем официальном качестве. Это ставило их в позицию Антона – который тоже любые значимые изменения в человеческом мире организовывал только человеческими руками, сам как бы ни в чём не участвуя и якобы не существуя. Кто бы знал тогда, что совсем скоро им придётся играть по его правилам? Послав вперёд роботов с переносными датчиками, Левашов с площадки рассчитывал показания приборов и тут же вводил их в переносной компьютер, оснащённый специально на этот случай написанной программой. Олег в качестве гипотезы исследований ещё ночью предложил, что на самом деле пещера является не тоннелем в общепринятом смысле, а скорее пересадочным узлом по типу таковых в метрополитене объединяющих несколько кольцевых и радиальных станций, переходов между ними на нескольких уровнях, связанных путепроводами и эскалаторами. Если это так и удастся в его устройстве и способе функционирования разобраться, то перспективы просматриваются, дух захватывает. Самое интересное началось, разумеется, когда разведка подошла к Золотому кольцу, Большинство приборов, настроенных по параметрам Левашовской установки, мгновенно зашкалило. То есть напряженность, никак не воспринимаемыми органами чувств, многократно превышала ту, что обеспечивала связь весьма и весьма далекой планетой. Левашов протяжно свистнул и показал Воронцову пальцем на экран монитора. «И что?» «Да то! Это штука, если мы сообразим!» Олег всегда в подобных случаях говорил мы, словно бы раз и навсегда определив, что все происходящее является плодом совокупного творчества всей их компании. Да так оно в сущности и было. Поодиночке никто из них не был способен даже на десятую долю того, что они творили вместе с времен ранней юности. Как тут все устроено, решит все наши проблемы на сотню лет вперед. Если бы тебе на пароход воткнуть движок размером с автомобильный, причем требующий ведро бензина на три кругосветки. Так все-таки требующий, цинично прицепился к слову Воронцов. Все-таки не перпетуум мобили. Вам, воякам, вечно мало. Сделали технаре бомбу в 100 мегатонн. Вы тут же, а можно 200 Не об том речь сейчас. Или мы столкнулись с грандиозным природным феноменом, или вот это, наконец, конкретный грубый зримый артефакт каких-то левых пришельцев. Ни агров, ни форзелей. Там мне все ж таки многое было понятно и доступно. А черт знает откуда взявшихся. Вронцов спросил, в чем же отличается эта технология от той, вроде бы гениальной и замкнутой на великую сеть. «Как ты не врубишься? Гиперсеть! Мы! Игроки! Пойми ты!» Левашов начал горячиться, закурил нервно, поискал глазами вокруг, будто выискивая столик с напитками и закусками. Воронцов щелкнул пальцами, и рядом тут же возник робот, включивший функцию вестового. Того настоящего, из царского времени, примерно в стиле шульгинского Джо, но в военно-морском стиле. Раскрыл дорожный поставец, бросил на плоские камень льняную салфетку, наполнил чарки и подал походную закуску. Бутерброды всех видов и соленую капусту в берестяной коробочке, хрусткую, с яркими звездочками моркови. Понять готов все, кроме того, что тебя так взволновало. Сдрогнем. Полегчало? Объясняй причину паники». Проживав капусту, Олег вернул себе утраченное душевное равновесие и принялся объяснять Воронцову, что цивилизации первого уровня, то есть земная и человеческая, условно говоря. Второго и третьего, как агры или возможно. Четвертого, если допустить все-таки существование пресловутых игроков и держателей, это все равно как бы одна восходящая линия, экспонента называется» чего ей было заявлено, с провокационной, может быть, целью, что Сашка с Андреем почти сравнялись с ними духовно, а я, Олег манерно поклонился, пожалуй, что технически. Но нет между нами непреодолимого барьера непонимания. Кому и не знать, как не тебе с Антоном близко дружившему. А вот это, Левашов обвел рукой вокруг, совершенно другое. Помнишь, одно время был в моде Деникен, который рассказывал, что Баальбекская терраса, космодром пришельцев, а пустыня Наска – их приводная система. Не радиомаяки, не компьютерные карты, а нарисованные на 20 километрах значки и картинки. Люди летают между звездами и ориентируются на глазок. Нам в те времена это казалось полным бредом, а теперь выходит, что нет. По аналогии, мы столкнулись именно с такой штукой. Там, где я применил бы батарейку Крона, а ты – миллиметровый автомат, эти ребята городят братскую ГЭС и 4-6-мм дальнозарядную пушку. Мы ставим умершему вождю мраморный памятник с бюстом в полтора метра высотой. А они, египетские пирамиды для той же цели, доступны? Куда уж. Но отчего не предположить, что все же это чисто природное явление. Вот образовалась само собой такая аномалия. Сам собой. Ага. В результате выброса вулканических пород у подножия Везувия сам собой образовался Тадж-Махал. Или тысячи обезьян настучали-таки на машинках «Войну и мир». «Ладно, пойдем дальше». Дальше это в смысле, что они не продолжили свою дискуссию, а просто двинулись по проходу, занимаясь рутинной работой. Когда тоннель кончился, и они вышли на кремнистую площадку, не испытав, что примечательно тех неприятных ощущений, о которых сообщил Ляхов, Олег сказал, присев на камень и закуривая, «Придется мне в очередной раз процитировать товарища Ленина». За последнее время я полностью пересмотрел свои взгляды на социализм. Тут необходимо еще раз отметить, что все наши герои учились в советских вузах, где я на изучение марксизма ленинизма отводилась ровно вдвое больше часов, чем на любую специальную дисциплину. А ежели кто посягал на аспирантуру, так кто для кандидатского минимума вынь доположь да 200 статей основоположников науки наук? Наизусть! По специальному списку тематика в зависимости от специализации от того наши герои были людьми эрудированными и классиков цитировали вполне свободно не задумываясь на автопилоте выходит что можно было ничего специально не изобретая бродить по земле в обличии геолога искать такие вот тоннели куда бы проще вышло с долей обиды сказал левашов пальцем подзывая вестового Тут Воронцов с ним не согласился. Сколько таких бродило? И разве хоть раз кто-то что нашел? А вот когда Олег сделал свою машинку, события хлынули водопадом. И Антон объявился неизвестно как, разыскав Воронцова. И у Андрея с Ириной все закрутилось. А они ведь семь лет до этого были знакомы без особых последствий. И прочее, о чем Олег не может не знать. Так вот ему, капитану Воронцову, кажется, что данный артефакт не более чем произвольное от всего, что было раньше. И им эту хрень подсунули просто потому, что исчерпали предыдущие способы воздействия. Так что надо очень и очень бдить. Сейчас, например, организовать при входе в тоннель приличный тет-тепон бруствер, пару пулеметных гнезд, роботов в оборону посадить... «О том, мало ли...» «Кстати!» – вскрикнул Левашов. «Я как-то не сразу подумал, роботы-то наши, арку тоже совершенно свободно прошли. Никак она на них не подействовала. Или подействовала?» Он наскоро провел тестирование. Все показатели механической, интеллектуальной и энергической деятельности псевдоорганизмов оказались в полной норме. Черт знает что!» Непременно надо у Долина с Андреем вызывать. И того бы найти хорошо, который все это устроил. Муж такого ихнего. Лучше всего, предложил Воронцов, вообще на хрен этот вход забетонировать. Потребуется, вскроем. А иметь у себя в тылу такую вот прореху мне неуютно просто. Вот парни вылезли и сигнальную ракету запустили. А могли и боевую, типа москит. Не нужно мне такого. И вчерашние слова очень здорово у меня в памяти отложились. Проход удвоенного ляхова через тоннель вполне мог сработать как сигнал к запуску ловушки. Вполне похоже на правду. Когда берем три невинных компонента, уголь, селитру, серу, смешиваем, получаем что? Правильно. А если человека из одной реальности вытащить, добавить его точное, а точное ли... Копию из другой переместить в третью, пропустив предварительно через это самое поле. Здесь уже не порохом, здесь чем-то другим пахнет.